Глава 16. Исповедь Трактирщик Кров, заболевший воспалением легких, накануне скончался. Огония его продолжалась всего несколько часов. Уже 5 месяцев, мучимый раскаянием, перед смертью, Корчмарь велел позвать папа Алексеева и исповедался ему. Исповедь эту старик записал, и кров поставил под нею свою подпись. Священник должен был после его смерти придать документ гласности. Эта исповедь была признанием крофа, и ей надлежало восстановить доброе имя Дмитрия Николаева. Из исповеди подлинного убийцы читатель узнает благодаря какому стечению обстоятельств Крофу удалось переложить ответственность за преступление на плечи Николаева. Вот что содержала эта исповедь. В ночь с 13 на 14 апреля Дмитрий Николаев и Пох прибыли в трактир «Сломанный крест». При виде сумки Поха трактирщик, дела которого уже давно шли неважно, замыслил обокрасть банковского артельщика. Однако из осторожности следовало выждать, чтобы другой постоялец, собиравшийся уйти в 4 часа утра, покинул корчму. Но трактирщику не терпелось, и в 2 часа после полуночи, надеясь, что пох не услышит, он вошел в его комнату. Однако пох не спал, и освещенный фонарем Крофа приподнялся на кровати. Видя, что он обнаружен, корчмарь, задумавший лишь ограбить артельщика, бросился на несчастного и ножом, который носил на поясе, шведским ножом с защелкой, нанес ему смертельный удар в сердце. Засунув руку в сумку поха, он вытащил оттуда 15 тысяч сторублевыми кредитными билетами. Но какими проклятиями разразился кровь, когда в одном из отделений сумки он обнаружил записку следующего содержания. Список номеров кредитных билетов, копия которой находится у братьев Иохаузенов. Это была обычная предосторожность Поха, когда он шел совершать платеж за счет банка. Значит, преступнику не удастся, не подвергаясь большой опасности, спустить эти кредитки. Значит, это убийство не принесет ему никакой выгоды. Тогда-то явилась у него мысль свалить ответственность за преступление на постояльца, спавшего в другой комнате. Он вышел из корчмы, сделал царапины на стене под подоконником комнаты незнакомого путешественника, Кочергой выломал ставень окна поха и вернулся в дом. Приведенный в бешенство мыслью, что эти деньги окажутся не только бесполезными, но и опасными в его руках, он возымел преступнейшую мысль. Почему бы не пробраться в комнату незнакомца, подсунуть ему эти деньги в карман, предварительно вытащив у него те, которые, вероятно, при нем были? Как уже известно, Дмитрий Николаев имел при себе 20 тысяч рублей, которые собирался вернуть Владимиру Янову. И вот пока он спал глубоким сном, Кров вытащил у него из кармана все деньги. Номера этих кредитных билетов не были никому известны. Трактирщик отсчитал 15 тысяч рублей и подменил их кредитками банковского артельщика. Затем, никем не замеченный, он вышел из комнаты и во дворе, под елью, зарыл эти деньги, а также и нож, которым зарезал поха. Зарыл так хорошо, что все поиски полиции оказались тщетны. В 4 часа утра, простившись с корчмарем, Дмитрий Николаев вышел из сломанного креста и направился в Пернов, где его ожидал Владимир Янов. Теперь понятно, как благодаря хитрости трактирщика подозрения, в скором времени превратившиеся в неопровержимые улики, пали на учителя. Завладев кредитными билетами Дмитрия Николаева, который не мог заметить и не заметил подмены, Кров, ничего не опасаясь, начал тратить их. Тем не менее, делал он это чрезвычайно осторожно и брал деньги лишь на неотложные нужды. В ходе следствия, которое было поручено господину Керсдорфу, унтер-офицер Эк признал в Дмитрии Николаеве путешественника, на которого падали все подозрения. Упорно отрицая свою виновность, учитель в то же время отказался объяснить причины своей поездки и подвергся бы, вероятно, аресту, если бы появление Владимира Янова не спасло его от этой участи. Видя, что Николаев все больше отводит от себя обвинения, Кров начал испытывать страх, понимая, что в таком случае подозрения падут на него. Несмотря на то, что за ним в корчме все время наблюдали полицейские, он замыслил новую хитрость, которая, по его мнению, должна была снова набросить тень на путешественника, подозреваемого в совершении преступления. Он выпачкал кровью и сжег один из кредитных билетов, оставив только один уголок его, Взобрался ночью на крышу корчмы и бросил его в очаг комнаты, которую занимал Николаев, где этот обгорелый клочок и обнаружили на следующий день. После этой находки Дмитрия Николаева снова допросили, но господин Керсдорф, который в душе не мог поверить в его виновность, не отдал приказа об аресте. Все более обеспокоенный, кров был осведомлен о том, в чем его обвиняли защитники Николаева. круфа подозревали в убийстве банковского артельщика и в том, что он, всячески стараясь навлечь подозрения на невиновного, поставил после ухода путешественника кочергу в его комнату и подбросил уголок кредитки в залу очага, где при первом обыске его не обнаружили. Вследствие этого, все, что Николаев выигрывал во мнении следователя, шло во вред Крофу. Он надеялся все же, что при размене украденные кредитные билеты опознают. И это нанесет Николаеву последний удар, который и доконает его. Но Владимир Янов не имел еще случая воспользоваться этими кредитками. Наконец Кровь понял, что его скоро арестуют и что этот арест приведет его к гибели. О, если бы он знал, что украденные кредитные билеты – будут 14 мая вручены господам Иохаузенам, и в них признают кредитки, находившиеся в сумке Поха. Ведь это было окончательным осуждением Дмитрия Николаева. Разве пришла бы ему тогда дьявольская мысль отвести от себя обвинение в первом убийстве, совершив второе? Но он этого не знал или вернее узнал об этом уже после совершения второго убийства. Он еще был на свободе, свободно мог ездить в Ригу, куда его часто вызывал следователь. И он приехал туда в тот самый вечер и с наступлением сумерек бродил вокруг дома учителя, ища лучше убить его, чтобы навести на мысль, будто Николаев покончил самоубийством. Обстоятельства благоприятствовали ему. После ужасной сцены с Владимиром, в присутствии сына и дочери, Николаев как безумный выбежал из дома. Кров последовал за ним за город. И тут, на безлюдной дороге, убил его тем же ножом, которым убил Поха. Нож этот он бросил рядом с телом убитого. Кто мог теперь сомневаться, что, приведенный в отчаяние последними уликами в виде украденных кредитных билетов, Дмитрий Николаев покончил с собой, а следовательно он и есть убийца из трактира «Сломанный крест». Никто в этом и не усомнился, и это новое преступление привело к желанному для убийцы результату. Следствие само собой прекратилось и огражденный, если не от угрызений совести, то от всех подозрений, кровь мог теперь спокойно пользоваться тем, что ему принесло это двойное убийство. В руках его находились кредитки, которые он обменял на кредитки Поха. Номера их были никому не известны, и ничто не мешало ему, не подвергаясь никакой опасности, пустить их в ход но недолго пользовался кров доходом от двух убийств. Схватив воспаление легких и с ужасом чувствуя приближение смерти, он покаялся и продиктовал свою исповедь священнику, вручив ему деньги, принадлежавшие по праву Владимиру Янову. Исповедь свою он наказал предать гласности. Итак, Доброе имя Дмитрия Николаева было полностью восстановлено. Однако он лежал в могиле, и ничто не могло утешить его сына, дочь и друзей в их глубоком горе. Так закончилась эта столь нашумевшая в свое время драма, оставившая неизгладимый след в судебной хронике Прибалтийского края.